Вокруг в лесу и за рекой была полная тишина. Холод и сырость охватили его, заставили опомниться. Он взялся за косяк двери, думал уже возвратиться и вдруг окаменел. Где-то в лесной чаще у трубежа далеко-далеко послышался голос, Или стон Крик ночной птицы Или человека и его отражение В пробужденной окрестности Собака скулит Или нет То его голос То он меня зовет Он Он принц Иоанн И как я забыл Как я мог забыть, когда дал слово? Тайна от всех поклялся. Я дал тогда обед, если он по-прежнему будет несчастен и нуждается во мне явиться к нему, положить за него голову, голову. Но я легко еще ее не отдам. А что до обета... Он исполнится свято. Мирович посмотрел в бескрайнюю темноту и, задыхаясь, повторил мстительные, торжествующие слова. Горе вам, горе вам мытыри, фарисеи! Воздвигну мертвую тень. Призрак, сотворю суд. Пришельцу. на утро возвратился майстрюк он привез из переслава цидулку от дяди мировича дядя опять требовал денег без того писал в суд хоть не кажись пожил мировичу данила еще с неделю раздобыл у него и его соседей в счет будущего наследства нужную сумму и поехал с ним в город. Дядя у Григория нашли пьяного в корчме. Он растратил все деньги и пил теперь на последнюю заложенную одежонку. Увидев Мировича, дядя Григорий закричал. — Ты не смотри, сударь, не смотри, что я пьян. Я... Сударь, все крапивное зелье знаю. Бой сам я с того зелья вырос и мороду. Бросился Мирович лично опять в уездный, а потом в губернские архивы. Платил, кланялся судовым. Теперь все было тщатно. Его дело никто не хотел разбирать, и он решил ехать в Петербург. Простите же, Данила Тарасович, попросите и людей простить, что завезу до времени ваши деньги. Коли не смилуется сама царица, к ней теперь дойду, то не прогневайтесь, обождите. Из жалований хоть помалу, а выплачу этот долг. Боже, тебе помоги. С твоим отцом и я, и те люди были в дружбе. Хороший был человек, и ты нас не поминай, Виха. По пути Мирович заехал к своему товарищу, Якову Евстафьевичу Данилевскому, в село Пришип Изюмского уезда, но был там недолго. Данилевский и его молодая жена были изумлены рассеянностью и мрачной молчаливостью гостя, который более бродил в поле и по сугробам в лесу, на Донце, чем сидел в теплом доме знакомцев, слушая их мирные речи о мирных домашних делах. Яков Евстафич собирался в будущую осень по какой-то тяжбе в северную столицу, потому, прощаясь, они условились повидаться.